Часть вторая. Путь. Предисловие ко второй части. В этой части собраны воспоминания и рассказы об отце Арсении, а также о людях, так или иначе, одни больше, а другие меньше, соприкасавшихся или встречавшихся с ним. Вы встретитесь здесь с людьми, имена которых уже встречались в первой части «Лагерь». Встретите и новых людей, духовных детей отца Арсения и тех, кто однажды, узнав его, навсегда унес с собой веру в Бога, понял, что такое настоящий верующий человек, несущий людям добро, радость и исцеление от тягот жизни. Он, отец Арсений, умел брать на себя трудности, И грехи других людей. Учил их молиться, так что они могли найти путь к Богу. Он воспитывал в чайке веру, давал ему понимание радости, сотворения, добра. Нам не дано знать, скольким людям облегчил он жизненный путь, и скольких привел к Господу и дальше вел по этой дороге веры. Но мы знаем, что таких людей было много, очень много».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 давно не репонтированных домов, разбитых булыжников мостовых, замусленных дорожных канав, обшаркнулась ларьков и палаток, гнетущую одноцветность всего окружающего. Отец Арсения опустил руку в карман телогрейки, достал записку с адресом и пошел разыскивать дом Надежды Петровны. Все было сейчас новым. Люди, разговоры, поведение людей и сам маленький городок, который он когда-то часто посещал и подолгу в нем жил. Монастырская, Заречная, Посадская улица стали улицами или проспектами Энгельса, Марата, Советской, Гражданской, или Ильичевской. Отец Арсений долго расспрашивал, ходил, и, наконец, перед ним появилась, поднимаясь в гору, Нужна ему улица. Он разыскал дом и, подойдя к закрытой калитке, дернул ручку звонка в отверстие забора. Позвонив несколько раз и услышав, как в доме дребезжит колокольчик, но никто не выходит, отец Арсений без помощи оглянулся, не зная, что же делать. Стало холодно, дорога утомила, пересадки, волнения, томительная неизвестность,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 По улице проходили редкие прохожие, а старик в телогрейке с вещевым мешком за спиной, полусогнувшись, сидел на скамейке, прислонившись к забору и как будто дремал. Городок, улица, запертый домик — все отдалилось, ушло, и осталось только одна молитва Господу и Матери Божией, в которой отец Арсений просил простить его за гордость. не верия в помощь близких своих. Время шло, и часа через три с соседнего дома вышла женщина и спросила, «Вам кого, гражданин?» И отец совсем удивленно увидел себя на скамейке, рядом с забором, незнакомую улицу и женщину, стоявшую около него, и с трудом осознал, где находится. Разыскав в кармане записку, отец Арсений ответил, «Надежду Петровну».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 Убеждения, любовь, интерес к жизни, когда-то волновавшее прошлое, все было вытравлено, стерто допросами, унижением, лагерем. В душе осталась постоянная боль. Дочь и зять купили в этом городке для Надежды Петровны небольшой, но хороший домик с уютным садом. В 1952 году встретил отец Арсений,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 Погубили сознательно, преднамеренно, мерзавца. Прожил отец Арсеньева Надежда Петровна несколько дней и почувствовал, что трудно ему, чуждо, все здесь. Молиться стеснялся и все время чувствовал себя гостем. Хотя я жил один в комнате, да и второй адрес нашел за это время в кармане телогрейки. Поблагодарив Надежду Петровну за гостеприимство, Ушел жить к Марии Сергеевне, своей хорошей знакомой и духовной дочери из Москвы. Пришла я рассказывать Надежде Петровне дней через десять навестить отца Арсения. Тогда звали его Петром Андреевичем. Смотрю, домик ветхий, живет в каком-то чулане. Кровать складная, ломана, одеяло старое, ситцевое. А сама Мария Сергеевна от старости еле двигается, и не только помочь отцу Арсению не может, а и сама требует ухода. В общем, битый битого везет. Стала звать его опять к себе жить, а он посмотрел на меня по-особому, кротко-кротко, и сказал, «Возможно ли это? Я ведь священник, и ирей. Молюсь подолгу, и богослужение дома совершаю». а у вас взгляды другие, вы неверующие, атеистка. Кроме того, ко мне и друзья приезжать будут, и не один, а много. Неподходящая для вас постоялица. Вижу, что и Мария Сергеевна не одобряет твой переезд ко мне, но почему-то неизмеримо стало жалком его. Пришла я на второй день и увела к себе. Поселила отца Арсения в большой комнате, окна в сад выходят тихо, спокойно там.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 И поняла я тогда, что передо мной человек огромных знаний, культуры и какого-то особого, высокого духа и доброты необычной. Поняла все это в течение полутора месяцев. Присматриваясь к отцу Арсению, заметила, что не привык он еще к свободе, и лагерь давлеет над ним со всем его страшным прошлым. Хотя я сказал он мне, что будут к нему приезжать друзья, но никто ни разу не приезжал.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 Как-то вечером охватила меня тоска гнетущая, давящая. Дети Юрий и Сергея неотступно стояли перед глазами. Вспоминала все время мужа, и что-то темное заползало мне в душу. Хотела сброситься на пол и биться головой, кричать, рыдая, обо всем потерянном, утраченном. Жизнь казалась бесцельной и ненужной теперь. Для чего жить? Для чего? Я металась по комнате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 уходящей, с меня работниками НКВД. Смерть мужа в лагере, допросы и моя жизнь. Все проносилось с какой-то особой четкостью, обостренно, болезненно. Хотелось куда-то бежать и потребовать ответа. Зачем все это было? Я одна в доме. Петр Андреевич... Изможденный, оторван от жизни человек Не могущий мне помочь Но рядом никого не было И я, плача, все же пошла к нему Тоска, скорбь и какая-то особая злобленность Охватили меня Я вошла без стука Петр Андреевич стоял в углу Перед иконой Божией Матери Неяко горела лампадка И он в полный голос молился Я вошла громко, резко открыв дверь Но он не обернулся Остановившись, услышала слова молитвы, четко произносивые им. «Царица моя, предлагая, надежда моя, Богородица, Защитница сиром и странным, обидимом покровительница, Погибающим в спасении и всем в скорбящем утешении, Видишь мою беду, видишь мой скорбь и тоску, Помоги мне немощному, укрепи меня стражущего. Обиды и горести знаешь ты мои». Разреши их, прости руку свою надо мною, ибо ни на кого мне надеяться, только Ты одна защитница у меня и предстательница перед Господом, ибо согрешил я безмерно и грешным перед Тобою и людьми. Будь же, Матерь моя, утешительницей и помощницей, сохрани и спаси меня, отгони от меня скорбь, тоску и уныние, помоги, Матерь Господа моего. Отец Арсений окончил молитву, перекрестился, встал на колени, положил несколько поклонов, прочел еще какую-то молитву, которую я не запомнил, и встал с колен. А я, ухватившись за косяк двери, рыдала громко, обливаясь слезами, и только слова молитвы к Божьей Матери отчетливо звучали передо мною. Забегая вперед, хочу сказать, что они запомнились мне на всю жизнь. Запомнились мгновенно, навсегда. Запомнились так, как я воспринял их тогда. Сквозь охватившее меня рыдания я смогла сказать только одно — «Помогите, мне очень тяжело». Ничего не спрашивая, Петр Андреевич оторвал меня от дверного косяка и посадил на стул. Захлевась от рыдания, я стала говорить, сперва озлобленно, потом раздраженно, и, наконец... Успокоилась, и вся моя жизнь, вся до мельчайших подробностей вставала передо мною, и я выплескивала ее на отца Арсения. Рассказывала о себе, детях, муже, о горе, страданиях, о своей жизни, об ошибках, стремлениях, о прошлой работе. Прошлое, обнаженное прошлое вдруг предстало передо мной совершенно по-другому.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 не прерывая, не поправляя. Когда я кончила, сама, удивившись тому, что рассказала, отец Арсений встал, подошел к иконе, поправил лампадку, перекрестился несколько раз и стал говорить. Говорил он, вероятно, недолго, но то, что сказал, еще и еще раз заставило меня понять все свои страдания иначе, чем я понимал их раньше.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 Рассказывала Надежда Петровна. Но одно событие, происшедшее в это время, особенно повлияло на меня. Был у нас мужем большой нам друг и товарищ Николай. Арестован он был одновременно с Павлом, моим мужем, и проходил по одному и тому же делом. В 1955 году выпустили его, реабилитировали, восстановили во всем и вся.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 о существующем деле. Стала моей дочери расспрашивать, а потом вдруг спросила, смеясь. «Надежда, а ты замуж не вышла?» Раздевался, когда увидел. «Мужская шляпа и пальто у тебя в передней висят. Чьи это?» А Эмма ответила что-то резкое, но тут же спохватилась и сказала, что живет у меня жилец, хороший знакомый, с мужем в лагере в последний год его жизни сидел. Николай, вероятно, машинально спросил, «Кто он?»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 Но поступать так по отношению ко мне, столько перенесшей, казалось бестактным и неправильным. Мог бы с отцом Арсением и потом поговорить, но я раздраженно сказал. Послушай, Николай, сама вижу, что Петр Андреевич человек хороший, но ты-то почему так к нему относишься? Под благословение подошел, меня оставил, к нему бросился, ведь столько лет меня не видел. Посмотрел на меня Николай удивленно и начал рассказывать. Долго говорил. Очень долго. И увидел я Петра Андреевича, отца Арсения, совершенно по-другому. Помню его рассказ. Лагерь, Надя, мне жизнь по-новому показал. Взгляды, людей, идеи, события. свое прошлое и настоящее оценил я иначе, чем раньше рассматривал. Сама в лагерях была, знаешь.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 А он, отец Арсений, всем помогал. Не было у него своих и чужих, а просто были люди, которым нужна помощь. Так он и меня с Павлом нашел. Были мы на грани отчаяния, хотели бежать, а ведь это было равносильно смерти. Ничего никому не говорили, о накануне нашего побега с этапа подошел к нам и заговорил. Мы смотрим на него, как обалделы. Откуда он знает?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 Присутствовали все приехавшие к нему духовные дети и иногда Надежда Петровна. После службы он беседовал с приехавшими и для работал, писал письма, иногда диктовал их, когда плохо себя чувствовал. Много читал книг по искусству и также писал.